Глава четвертая. Бойня. Добраться до места боя им удалось только спустя час. Задержали толпы медленно бредущих в ту же сторону зараженных. Одиночек, которые попадались в начале их пути, Мусаси быстро успокаивал. Но со временем их становилось все больше и больше, и Марго с японцем пришлось спрятаться и переждать эту волну. Но уже через несколько минут после того, как они возобновили путь, пришлось искать новое убежище из-за обратного потока. Зараженные очень резво двигались в обратную сторону, постоянно оглядываясь назад, как будто их что-то напугало. Как-то странно. Японец наблюдал за тварями через небольшое зарешеченное арочное окно подвала, куда они спрятались в очередной раз. То рвались туда, сломя голову, то бегут назад. «Может, испугались стрельбы?» – предположила Марго. «Не думаю. Они не настолько умны. Да и вообще, насколько я заметил, они всегда идут на звук. Но то, что они боятся, это ты права. Вопрос – кого?» Дождавшись, когда поток зараженных схлынет до одиночек, медленно бредущих по проспекту, японец Марго выбрались из своего убежища. Звуки боя к тому времени стихли, и с востока доносились лишь редкие одиночные выстрелы, да редкий рык, как будто рычит недовольный медведь. Звуки выстрелов медленно удалялись на северо-восток, как, впрочем, и рык. Только непонятно было, кто кого гонит. Японец осмотрелся и, жестом показав Марго следовать за ним, пошел вперед, но тут же остановился, присев на развороченный кузов автомобиля. Марго последовало его примеру. Японец жестом показал куда-то в сторону ближайшего переулка и приложил палец к губам. В метрах в 20 от них стояли две фигуры: мужчина и женщина. Они стояли спиной к Марго и японцу, мерно покачиваясь в стороны. За спиной Марго в переноске раздалось тихое рычание Луны. Но в восстановившейся тишине оно показалось грозным рыком той твари, что слышна была на северо-востоке. Парочка тут же отреагировала, повернувшись на звук, и направилась в сторону Марго. Две пары белесых безжизненных глаз уставились на авто, за которым она спряталась. Двигались мертвяки достаточно шустро, не как те первые, полицейский и Фабио. Марго наблюдала за их перемещением сквозь чудом сохранившееся стекло двери автомобиля. Парочка вышла на открытое пространство, и перед Марго предстала омерзительная картина. Никакой одежды ниже пояса у зараженных не было, да и то, что сохранилось на туловище, представляло собой грязные, пропитанные кровью лоскуты одежды. Существо женского рода в той прошлой жизни – Было, наверное, приятной девушкой возрастом не более двадцати пяти. Упругая, средних размеров грудь, выглядывала из-под лохмотьев в футболке, цвет которой уже невозможно было определить. Некогда стройная фигура уже немного трансформировалась. На руках отчетливо просматривались, пока еще небольшие бугры мышц, перепачканные в испражнениях ноги, напоминали ноги культуриста. Кожа пока еще сохранила свой естественный цвет, хотя распознать его сквозь слой грязи, засохшей крови и дерьма было непросто. Ее напарник выглядел не менее колоритно. Парень был выше спутницы, и его мускулатура, видимо, и без того более развитая в прошлом, выглядела внушающе. Брюки-плавки отсутствовали. Точнее, от брюк остались лишь обрывки материи, держащиеся на кожаном ремне вокруг талии. На правой ноге зараженного сохранился туфель, в то время как напарница была босой. Почти целый пиджак, остаток некогда дорогого костюма еще сохранял свое положение на плечах монстра, правда спереди он был ожидаемо заляпан грязью и кровью, как, впрочем, и некогда белоснежная рубашка. Колоритная парочка очень быстро приближалась к Марго, и с каждым их шагом ей хотелось сорваться с места и побежать. На лбу выступил холодный пот, несмотря на жару. Мышцы свело судорога, и Марго поняла, что не сможет сделать и шага. За спиной уже громко, не таясь, рычала и шипела луна, чувствуя приближающуюся опасность. Марго, не отрываясь, смотрела на приближающихся тварей и лишь боковым зрением уловила быстрое движение в том месте, где прятался Мусаси. Японец появился за спинами тварей, как по волшебству, Два коротких взмаха, свист рассекаемого острыми клинками воздуха, и головы тварей покатились по раскаленному, заваленному мусором и обломками кирпичей асфальту. Обезглавленные тела сделали еще пару шагов по инерции и рухнули, издав глухой звук. Дальнейший путь был более спокойным. Хотя они и передвигались медленно, с опаской просматривая все переулки и места, откуда могут неожиданно появиться твари, но на удивление тех не было видно. Впереди, там, где шел бой, что-то горело, в небо поднимались клубы черного дыма. Стрельба прекратилась, и тишину мертвого города нарушали лишь хлопки взрывающихся в пламени пожара патронов. К тому времени, когда Марго с японцем подошли к месту боя, стихли и они. Само место боя было расположено возле большого торгового центра «Айперкуб», над которым треугольником возвышалось, видимо, административное здание. На площади, где проспект расширялся, упираясь в развилку с круговым движением, творилось что-то невообразимое. Три бронированных, утыканных, как ежики, острыми металлическими прутками армейских «Хамви» Армейский броневик высокой проходимости, гражданский вариант «Хаммер» были разбросаны по всей площади. Один из них лежал в центре круга на крыше, устремив колеса в небо и основательно вспахав сохранившийся газон. Второй, стоящий на правом ответвлении дороги, почти полностью сгорел, представляя собой обугленный каркас, стоящий на дисках колес посреди черного пятна расплавившегося асфальта. Вот что оказывается горело таким черным дымом. Из недр сгоревшего броневика все еще поднимались тонкие струйки дыма, и даже на расстоянии чувствовался жар, исходящий от раскаленного, но уже немного остывшего металла. Третий, с виду абсолютно целый, Хамви, стоял на левом ответвлении почти поперёк дороги. Одна из дверей была приоткрыта, и оттуда наполовину свисало туловище бойца, одетого в стандартную натовскую форму. Со свисающей руки на асфальт медленно капала кровь, добавляя объема к образовавшейся здесь кровавой луже, которая уже успела схватиться сверху подсыхающей пленкой. В этой луже валялся странного вида автомат, каких Марго не видела ни разу. Она не увлекалась оружием, и все ее познания были ограничены общими познаниями о автомате Калашникова в ее представлении все автоматы должны быть похожими на него. Этот же экземпляр основательно отличался от ее представлений. Короткий, с высоким массивным корпусом магазин почему-то расположен позади ручки из спускового крючка, а корпус заканчивался слегка выгнутой накладкой, образующей приклад. Рядом с машиной на разном расстоянии лежали еще пять тел похожем обмундировании и с оружием различных конструкций. Были здесь и привычные АК, и американские М-16, и еще какие-то модели, о которых Марго и не подозревала. Почти все тела были с травмами, которые говорили только о том, что их конец был мгновенным. Кто-то был разорван, в ком-то зияла огромная дыра. Один из воинов был расплющен, словно попал под гидравлический пресс, и вокруг него образовалась причудливая лужа, избрызнувшей крови и внутренностей. Марго стошнила от такой картины, и ее вывернуло себе же под ноги. Японец, между тем осторожно обойдя броневик, тихо открыл водительскую дверь и заглянул внутрь. Машина была пуста, если не считать торчащего из задней двери трупа. Видимо, он был пулеметчиком, и прилетела ему именно тогда, когда закончилась лента патронов 50-го калибра, и он попытался перезарядиться. Салон под люком с пулеметом был залит кровью. Боец, видимо, из последних сил попытался выбраться из машины, но, потеряв сознание, просто умер от потери крови. Мусаси посмотрел на приборную панель, ключ был в замке зажигания. Он снял с плеч рюкзак и забросил его в салон. Не закрывая дверей, он стал собирать оружие и снимать с трупов рассованные по подсумкам магазины с патронами, ножи и гранаты и все, что, по его мнению, могло пригодиться. Удивился, почему у каждого бойца на поясе висит по две фляжки. Снял и, открыв первую, понюхал. Вода. Он завинтил пробку и бросил обе фляги в кучу трофеев. Но именно в этот момент ему дико захотелось пить. Жажда разыгралась не на шутку, усиливая и без того надоевшую головную боль. Японец схватил одну из только что брошенных фляг и, не нюхая, сделал несколько больших глотков. Горло обожгло, а во рту появился алкогольный привкус. «Что за ерунда?» – Мусаси поморщился. «Они что, алкоголь с собой таскали?» Он поднес горлышко фляги к носу и понюхал. Рвотного рефлекса не было, но запах, идущий от странной бурды, заставил его моментально убрать флягу от лица. Он поморщился с отвращением. Противная вонь, смешанная из запаха дешевого алкоголя и вони старых, несколько месяцев нестиранных носков, так и ощущалась обонянием. Но внезапно что-то изменилось. Мусаси сначала не понял, что именно, но в его состоянии произошли перемены. Он прислушался к своему организму и с удивлением обнаружил, что головная боль, мучившая его с самого утра и не затихающая даже после приема таблеток и коньяка, вдруг стала затихать, пока не исчезла совсем. Вместе с ней ушла и тошнота. Он посмотрел на открытую фляжку и, зажав нос, сделал еще несколько глотков. Поило в очередной раз обожгло пищевод. «Интересный эффект!» Японец закрутил пробку и закрепил фляжку у себя на поясе. Потом начал поочередно вскрывать все фляжки, чтобы определить, какие из них с подобной бурдой. Фляжки разделились поровну. Получается, эти бойцы носили с собой кроме воды еще и по фляжке какой-то бурды неизвестного происхождения. Это, скорее всего, не зря, раз она так помогает от головной боли и тошноты. Что-то не так с этим местом, куда они попали, и странная жидкость, видимо, спасает всех живых от мучений. морго позвал японец и посмотрел в ее сторону. Она стояла, наклонившись, и не могла остановить рвоту. Собственно, желудок был опустошен почти сразу, и теперь ее рвало чистой желчью. Мусаси выбрал из фляжек с бурдой одну, с более или менее нормальным запахом, и подошел к спутнице. «Марго, что случилось?» «Не выдержала», — она указала на расплющенный труп. «Не могу остановиться» мусаси аккуратно помог ей распрямиться и отвернул в сторону чтобы она не видела ужасную картину марго была бледной и тяжело дышала пытаясь восстановить дыхание и унять приступы тошноты предлагать ей сейчас противный напиток было бесполезно но японец рискнул послушай я кое что обнаружил вот этот напиток убирает головную боль и тошноту он показал морго фляжку попробуй выпить только постарайся не нюхать, запах у него не из приятных. Но лекарство и не должно вкусно пахнуть». Он отвинтил крышку и передал фляжку Марго. Та довольно долго не решалась сделать глоток, было видно, что она все еще не может побороть приступы тошноты, но наконец собралась с духом и залпом сделала четыре больших глотка глаза марго расширились она выронила из руки фляжку и зажала ею рот борясь с предательским комком желающим покинуть ее желудок со всей порции проглоченной жидкости держи держи не сдавайся взмолился мусаси прошла минута прежде чем марго отпустила руку которой зажимала рот она с удивлением уставилась на мусаси это что спросила девушка как оно действует «Не знаю. Это было у каждого бойца, кроме воды». Японец показал на кучу трофеев, собранную им. «Боль прошла?» «И боль прошла, и не тошнит больше». Она взяла у японца фляжку, которую он успел перехватить при падении, и поднесла ее к носу. «Стой!» Мусаси остановил ее руку, прежде чем она успела поднести фляжку достаточно близко. «Лучше не надо. По крайней мере, пока». Очень плохой запах у этой жижи, но помогает сразу. Он отдал пробку от фляги Марго и добавил «Закрепи на поясе у себя». Еще примерно 10 минут ушло на сбор и сортировку трофеев, в которые вошли восемь автоматов с комплектом магазинов к ним, пять пистолетов, две 92-х беретты и три глока с глушителями, с десяток ручных гранат, три целых и более или менее чистых бронежилета, каски и прочее обмундирование. Из перевернутого броневика японец вытащил четыре короба с лентами к пулемету, три рюкзака, набитых чем-то, и пару коробок с патронами КМ-16, а также цинк с боекомплектом для АК. Все трофеи были сложены в уцелевший броневик, где были обнаружены еще пять рюкзаков. В сгоревшем, судя по всему, также оставались рюкзаки, превратившиеся сейчас в пепел. Пока японец собирал трофеи, Марго отмыла салон от крови, используя воду из фляг бойцов. Не идеально, конечно, но достаточно, чтобы ничего не напоминало о той трагической смерти, что здесь произошла. А еще японец обнаружил что-то странное, обыскивая карманы трупов в поисках документов. Почти у каждого в одном из нагрудных карманов были небольшие герметичные коробочки, в которых на вате или мягкой ткани лежали какие-то странные круглые предметы. Одни напоминали мелкие виноградины серого цвета, другие, размером чуть больше крупного гороха, были похожи на спрессованный сахар-песок желтоватого цвета. У некоторых бойцов встречался еще и третий вид – небольшие, переливающиеся, как жемчуг, шарики черного и красного цвета. Подумав немного и вспомнив пространную бурду, вылечившую головную боль, японец собрал все коробочки и, аккуратно обернув их куском ткани, убрал в карман куртки. Закончив сборы, они с Марго разложили все трофеи в салоне броневика и забрались внутрь. Мусаси занял водительское место и завел двигатель. Машина работала на удивление тихо. Не было привычного рева дизеля, мотор работал практически бесшумно, лишь бы с авитоурча выхлопом, отзываясь на нажатие педали газа. Японец удивился и, не поверив своим ушам, вышел из машины, чтобы послушать снаружи. При уличных звуках работа двигателя была еще тише, практически не слышна. Он обошёл машину, прислушиваясь к звуку выхлопа, который на холостых оборотах напоминал тихое бульканье в трубе. Удивлённо покачав головой, японец вернулся в салон. «Странный аппарат», — сказал он, закрывая дверь. «Видимо, его переделали. Обычно хамви рычат, как те твари». «Это плохо?» «Нет, наоборот». «Чем меньше шума, тем меньше заметность и опасность нарваться!» Он мотнул головой, как будто что-то вспомнив, достал из куртки, обернутой тканью коробочки бойцов и, развернув, показал Марго. «Вот, было у каждого в карманах!» «Что это?» Марго настороженно смотрела на коробочки. «Не знаю, но я решил, что это должно быть полезно, раз они носили с собой». И японец открыл одну из коробочек и марго увидела лежащие на куске мягкой материи несколько чудных шариков четыре серых размером как мелкий виноград два жо белых и один красный переливающийся перламутром она осторожно взяла в руки красный шарик и почувствовала как он начал ощутимо нагреваться на ее ладони ой он греется она моментально вернула шарик обратно в коробочку как греется. Натурально, стал нагреваться, как только я его в руки взяла. Я думаю, что это что-то важное. Нужно будет разузнать о них побольше, а пока давай выбираться отсюда. За городом, где-нибудь в лесу, сделаем привал и проверим все наши трофеи.